глава семнадцать ваша милость кирелл чертополох во первых позвольте еще раз выразить благодарность за вашу работу в меридии признаться я никак не рассчитывал что вам удастся настолько эффективно прочистить ряды покровителей культа ваши умение воистину прекрасны во вторых вынужден сообщить что брат курт К моему великому сожалению вмешался в ваши внутренние дела без разрешения. Для меня лично очевидно, что вы справились бы и без нашего вмешательства. Однако, смею заверить, наши с вами интересы совпадают. Поэтому прилагаю к письму официальное соглашение, дающее вашей ассоциации право первого заказа. Уверен, вы сумеете им распорядиться с умом». Теперь же перейду непосредственно к причине, побудившей меня взяться за написание этого письма. Как вам известно, ситуация в Крелленде оставляет желать лучшего. Кроме внутренних проблем у нас появились и внешние. Небезызвестная вам графиня Гироштайн поймала нескольких шпионов аронии. К сожалению, наше расследование показало, что они были лишь ширмой настоящих проблем. Пока что я не могу предоставить вам имена предателей нашего королевства, но обязан уведомить, что в ближайшее время мы ожидаем вторжения со стороны Аронии при поддержке некоторых аристократов Крелланда. Я не буду обещать вам горы Талеров, это, само собой, разумеется. С этого момента любой ваш запрос будет сразу ложиться на мой стол и незамедлительно исполняться». Но нам нужно время, чтобы хотя бы стянуть силы на восточную границу и подавить очередных мятежников. Нет никаких иных путей, чтобы обеспечить нам эту возможность, кроме превентивного удара по аронии. И с этой задачей такой замечательный истребитель справится лучше всех. Брат Курт уже проинструктирован и расскажет подробности. Надеюсь на вашу помощь и разумность. Ведь ваши земли лежат прямо на пути вторжения Аруни. Брат Томаш, милостью Раега, исполняющий обязанности старшего брата. Дия отложила письмо и, пристально взглянув на меня, откинулась на спинку кресла. — И что ты собираешься делать? Я аккуратно свернул бумагу и убрал ее в конверт. Напрос жена задала правильный. В этот раз я серьезно ограничен во времени и уже не получится врастать в общество. Нужны будут кинжальные удары по святожим чужого государства, более того, теократического государства. Наскоком этого не сделаешь. Ведь помимо перенесения войны клирикам домой, мне нужно уцелеть самому. «Теперь ассоциации ничего не мешает приступить к работе», — пожал плечами я. Остальные начнут действовать, ты прикроешь чернотопье, а я пойду выполнять работу. Мне сидеть здесь, ты уверен? Одному мне будет проще, кроме того, как моя жена, ты имеешь полное право распоряжаться воронством. И в отличие от того же Марка, ты прекрасно представляешь, чего я хочу». Вастермен ускакал всего несколько часов назад практически сразу после завершения переговоров о будущем ассоциации с ее членами. «Он вряд ли приедет до твоего возвращения», — вставила Дия. «Сомневаюсь», — хмыкнул я в ответ. «В конце концов, его отец действительно может выгнать Марка на мороз с голым задом. Одного сына он уже изгнал. Моя супруга покачала головой. Мне не нравится, что ты отправишься туда один». «Я не один». Со мной мои демоны. Кроме того, у меня всегда есть тоннель, и в случае опасности я не стану геройствовать, а сразу сбегу сюда. Ди изогнула бровь. «И ты так легко признаешься в трусости?» «Разумная предосторожность и трусость — несколько разные вещи. Брат Томаш мне никто, и я выполню наш договор ровно в той мере...» какое-то будет соответствовать моим собственным интересам. Да и задачи полечь вороний не стоит. — Там будет много магов, — покачала головой идея, — и, возможно, даже Орден. — Об этом не беспокойся. Я уже не первый раз буду драться со светлыми магами, а уж члены арки на меня и вовсе не пугают. — Кацпер обещал? — нейтралитет спросила жена. — «Аркейн в лучшие свои годы не был монолитен», — покачал головой я. «Любой багистр мог наплевать на решения других. Что тут говорить о них сегодня? Да и у Кацпера нет ни влияния, ни силы, чтобы навязывать свою точку зрения. В любом случае, Аркейн не станет лезть в заварушку. Для этого у них будут слишком заняты руки». Она не стала спорить, просто кивнула, давая понять, что услышала. Не знаю, о чем она подумала, но я намеревался воспользоваться услугами культа Хибы. Точнее, сделать так, чтобы все считали, что Арония подверглась его нападениям. Но, разумеется, если Орден вспомнит о своем принципе невмешательства в дела королевств, можно обойтись и без этого. Хотелось бы верить, что так и будет. Но, судя по тому, что Салэм до сих пор преследует интересы Аркейна, нужно готовиться к худшему. — И когда ты собираешься отправляться? — спросил Адия. Я обошел стол, встал у жены за спиной и погладил ее по плечам. — Как только буду готов, да и гости еще здесь, будет крайне нежливо бросить их одних. А кроме того, я не уверен, что они не постараются надавить на меня через жену. Поэтому, как бы это ни было прискорбно, какое-то время мне не только придется отдать на подготовку к атаке на Аронию, но и присмотреть за членами ассоциации. Мало ли, что может им прийти на ум. В любом случае, дорогая супруга, продолжая поглаживать плечи девушки, произнес я, склоняясь над ее ухом, у нас сегодня первая брачная ночь. Как насчет того, чтобы переместиться в спальню? Гостевой дом в Чернотопье. Гольц хмыкнул, глядя на внучку и подливая себе вина. В местном трактире оказался достаточно широкий ассортимент. Салас нашел несколько очень редких и дорогих экземпляров и теперь лично наслаждался напитками. Алан Блэкланд в свое время поскупился ради помолвки дочери. А вот Кирилл Шварцмаркт с легкостью закупил несколько ящиков. — Он действительно женился на своей компаньонке? — переспросила Августа — хотя прекрасно слышала, что рассказывал ей дед. «Да, женился. я выступил свидетелем», — кивнул Гольц, любуюсь игрой вина в бокале. «Так что теперь можешь от него не прятаться. Тебе вступать с ним в брак не придется». Девушка с облегчением вздохнула, ничуть не скрывая своего настроения. Перед своим дедом она никогда не таилась. С его опытом Гольц легко раскусывал маленькие хитрости окружающих, Так что это все равно было бы бесполезно. «Ну и хвала Араегу!» — воскликнула чародейка. «Тогда я просто спокойно продолжу работать. Кстати, а ты не хочешь взглянуть на мой прогресс?» Гольц кивнул. «Мы еще какое-то время побудем в Чернотопии, так что я обязательно взгляну на результаты твоего труда. Помни, неважно, как ты относишься к самому барону, мы заключили договор» и он должен быть исполнен до последней буквы. — Разумеется, дедушка, — склонила голову Августа. — Я и не думал иначе. — И это хорошо. — Это правильно, — покивал Салас. После чего пригубил вина. — А насчет свадьбы не переживай. Ты из богатого старого рода, с внешностью, у тебя никаких проблем нет. К управлению землями ты обучена, а после работы здесь, в Чернотопье, еще и получишь официальное подтверждение от клана. «Женихов будет, замучаешься травить!» Он расхохотался, запрокинув голову. И Августа поддержал деда негромким, довольным смехом. «Ну все, посидели и хватит!» Отсмеявшись, улыбнулся Гольц. «Тебе завтра нужно работать, а мне торговаться с ассоциацией. Так что идем по кроватям!» Спокойной ночи дедушка, поцеловав старика в висок, попрощалась с чародейком. Салаз вскоре забрался под одеяло и, прикрыв глаза, сосредоточился на собственном даре. Предстояло отправить послание в клан, чтобы там знали обо всем, что случилось в Чернотопии, и на случай неприятностей были готовы. Снять проклятие, наложенное через волос, сложно, но вполне реально. Главное — успеть, но здесь уж никак не подгадаешь. Передавать ассоциацию Салаз не планировал но он уже был достаточно стар, чтобы понять порой интересы клана превыше жизни одного его члена, пусть даже этот член — глава. Хижина на краю деревни Большой, Чернотопье. Чингер лежал, запрокинув руки за голову. Молодая ведьма лежала на его груди, чуть посапывая. При каждом вдохе демоны волосы девушки чуть скользили по мощному телу, вызывая едва ощутимую щекотку. Но это было приятное чувство. Жизнь в чернотопе вошла в какую-то подозрительно спокойную колею, и Ченгер всерьез задумывался, нужно ли ему продолжать цепляться за мальчишку. Уж слишком тот легко научился обходиться без помощи демона, с которым заключил договор. В баронстве становилось слишком спокойно. В последнее время Кирелл все чаще обращался к другим демонам, и могло показаться, что чингер остался неудел. Однако демон страданий по-прежнему мог в любой момент не только прийти на помощь, но и вмешаться. Просто не злоупотреблял этой возможностью, в конце концов, чертополоху уже давно не грозила серьезная опасность. Хотя, конечно, Юрген обычен с удовольствием заставил страдать но больше из любви к процессу. Давненько не случалось повода хорошенько подраться, не махать же высшему девану кулаками в банальной трактирной драке. Это просто не солидно. О письме священников Чингер прекрасно был осведомлен, но опять же, кто там будет серьезной угрозой для чертополоха? Присутствие Катриона тоже начинало превращаться в какую-то Надоедливую обязанность. Несмотря на то, что Чингер был демоном страданий, мучиться сам он не любил. Но и избавляться от травницы он не спешил. Во-первых, благородство было ему не чуждо. Во-вторых, до сегодняшнего дня он и не задумывался об этом. Свадьба Кирелла на полукровке заставила демона взглянуть на себя и ужаснуться. Еще немного, и у него, высшего демона, появятся... Вязаные тапочки в этом доме. Арония. Будем надеяться, там станет повеселее. В конце концов, они едут туда воевать, а не цветочки нюхать. Небольшая разминка будет полезна. С этой мыслью демон зевнул и закрыл глаза, погружаясь в дрему. Гостевой дом в Чернотопье. Мизин лежал на кровати, покрытый потом. Завернутый в одеяло так, что наружу торчал только нос. Эрика сидела в кресле рядом, задумчиво глядя в окно. Старший родственник все никак не мог отойти от истощения, хотя Дия и выделила ему несколько своих зелий. — Завтра уже встану на ноги, — произнес барон из-под одеяла. — Что думаешь о ситуации? Девушка повернула к нему голову, но продолжила смотреть в окно. Теперь другие будут считать, что у нас с Шварцмарктом особые условия, раз мы явились уже готовые к союзу, — произнесла она. Будет конфликт. Мизен негромко ругнулся, переворачиваясь на бок. Одеяло сползло, и девушка поспешила поправить его. Барон был смертельно бледен, но уже выглядел куда лучше, чем на момент прощания с Кириллом и его женой. Похоже, на стойки чернокнижницы действительно помогали. «Эрика, ну что ты такое говоришь?» — возмутился Мизан. «Разумеется, конфликты будут. Даже несмотря на гарантии Кирелла. Он обязал нас не предавать его и ассоциацию, но ничего не говорил о внешней политике наших кланов, так что помяни мое слово. Как только мы покинем чернотопи и Салас и Замин...» сразу же начнут осуществлять свои коварные планы. Он прикрыл рот ладонью и откашлялся. Эрика тут же подала ему стакан воды, и мака осушил его до дна. Осмотрев собственную руку на наличие крови, барон кивнул в знак признательности. «Так что ни о каком мире между нами речи быть не может», — продолжил он. «Прямого нападения, естественно, не будет, но нам стоит готовиться к отпору на финансовом поприще». Не удивлюсь, если они временно объединятся против меня. Мизгир скинула бровь. — И ты полагаешь, что Кирелл об этом не узнает? — спросила девушка, прекрасно помнившая, что многочисленные демоны чертополоха их слушают. — Или что он допустит? мизин лёг обратно и прикрыл глаза. — Я думаю, что он не только это предвидел, но и поступил так намеренно, — негромко ответил барон. — Сама, по сути, конфликты внутри ассоциации неизбежны, ведь мы внесли неравные суммы денег. Следовательно, возможны варианты, как распределять прибыль. Но зачем ему, — приподняла ладони Эрика, но родственник ее остановил жестом. — Выставив все таким образом, что мы имеем иной договор, Киррелл намекает остальным, что возможен торг. Понимаешь, они ведь тоже могут попытаться договориться на особые условия. — Но у нас нет никаких дополнительных условий, — покачала головой Эрика. — Но разве это не повод продать ассоциации воздух? — усмехнулся Мизин. После чего вытащил из-под одеяла руку и похлопал девушку по руке. — Не держи, Кирелла, за наивного дурака Эрика. Этот парень хитер, расчет и своего не упустит. Вот так же легко он проворачивал сделки в Меридии, как теперь интригует в нашей ассоциации. Именно поэтому ты должна помнить, что мы обязаны ради всего нашего клана быть его друзьями. Ты поняла меня, Эрика?» Девушка склонила голову. «Поняла». «Вот и хорошо», — после короткой паузы прошептал Мизин. «А теперь дай мне то снотворное. Боюсь, без него меня ждет слишком долгая ночь. А мне завтра придется сражаться с этими упрямыми идиотами». Нельзя дать им возможность урвать хоть Фенинг сверху сделки. Девушка снова поклонилась и встала на ноги. Ей показалось, что темнота в углах будто бы смотрит за ней невидимыми глазами. У нее даже менткнула мысль, что Кирелл может наблюдать за ней сам. А если он следит за всеми девушками, то Эрика совершила серьезную ошибку, посчитав, будто сразит чертополуха, сбросив перед ним плащ. Улыбнувшись этой мыслью, Эрика развела мизину лекарства. Как и говорила Дия, сработало оно не хуже, чем удар дубины по голове. Барон уснул моментально, дышал ровно, и ранее употребленные снадобья надобья тут же подействовали сильнее. Ушла бледность, пропала синева вокруг глаз. «Дружить, значит», — вздохнула Эрика, с сожалением вспоминая демонические глаза Барона. Его сила будоражила, притягивала девушку, как свет костра манит мотылька. Ей хотелось вернуться в поместье, чтобы на этот раз не уйти, пока не добьется своего. И жена бы ей в этом никак не помешала. В конце концов, Мизгер не претендовала даже на статус любовницы. Ей просто было интересно. Гостевой дом в Чернотопье. «Ты меня подвела!» — произнес Рихард, закинув ногу на ногу. Ханна стояла перед ним, бледная от страха. По ее щекам стекали слезы, губы дрожали. Эта проклятая вертихвостка не смогла совратить какого-то мальчишку. Да, Кирилл был сильным демонологом, но всего лишь мальчишкой. И должен был купиться на чары Ханны. А теперь что? «Я...» — Молчи! — поднял руку Замон. — Я еще не договорил. Итак, Кирелл Шварцмаркт от нас ускользнул. При этом он заключил сделку с мизинами раньше. И слепому ясно, пока ты строила из себя светскую львицу, эта боевая девка раздвинула перед бароном ноги. Он взял ее волос, ты понимаешь, Хана, ее. От каждого нового предложения девушка вздрагивала сильнее. И уже чудился женский монастырь с его темными холодными кельями. Она даже почувствовала запах гнили и разложения, будто собственное красивое тело начало стареть и умирать на глазах. — Я уж не говорю, откуда она его вырвала, — усмехнулся Рихард. — Впрочем, в любом случае ты получишь свое наказание. Но на этот раз я не стану отправлять тебе служить Раегу. «Обстоятельства изменились. Ты понимаешь, что это значит, Ханна?» «Понимаю», — отозвалась та, судорожно кивая, пока Барон не передумал. «Тогда расскажи мне, что конкретно ты нашла на его болотах. Там же не только средство для потенции растет, правильно я понимаю?» Девушка поторопилась рассказать в деталях, но Рихард ее почти не слушал. Большинство названий пролетали мимо его ушей. Ничего действительно примечательного Ханна не рассказала. Выгадать из этого прибыль будет сложно, да и нет там ничего такого, что не смогла бы переработать жена чертополоха. — И это все, — уточнил он, когда девушка замолчала. — Ничего примечательного не видела, даже если не для алхимии, а вообще. — Например, — чуть осмелев, уточнила Ханна. — Ну, руины, например, какие-нибудь. Имперские, предположим. — Нет. Ничего такого, совершенно обыкновенное болото. Разве что мы ничего не нашли потому, что уже все затонуло. А здесь должны были быть руины? Барон отмахнулся. — Да их везде полно. Раньше-то это были почти пограничные имперские территории. — Ну, раз нет, значит, нет. «Что из перечисленного тобой нам будет выгодно закупать у Чернотопья?» «Как раз белый корень», — кивнулыхан. «Даже с транспортировкой его здесь добывают гораздо дешевле, чем у нас». «Если договориться, чтобы наши травники помогли...» Рихард отмахнулся. «Б этом шварцмарт не уступит, даже не мечтай. У него слишком мало работы для простолюдинов, чтобы он позволил кому-то занять их место» как с объемами этого корня. Его здесь очень много. Мы за квартал столько у себя не наберем. К тому же у нас он растет мелкими пучками, а здесь настоящие поля. Болото очень старое. У нас каждая бутылка обходится в три гроша. Но со здешним количеством себестоимость будет раз в пять-сем ниже. Замин улыбнулся уже вполне благодушно. Подобная оценка на вскидку, конечно, не Тут нужно садиться и всерьез все считать. Однако перспективы, если хана не ошиблась, вырисовывались довольно радужные. Не получилось подложить под барона свою девку? Не беда. Главное, что идея взять с собой хану все равно окупилась с лихвой. Осталось только все высчитать, чтобы понять, в каких пределах можно торговаться с Киреллом. Парень не дурак и свою выгоду точно поймет а род Замон выступит помощником на этом поприще. «Вот что, Хана!» — кивнул Рихард. «Бери карту чернотопья и рисуй, где растет корень». «Но да не мне тебя учить заставлять правильный план добычи. Ведь ты справишься с этой задачей?» Вздрогнув, она кивнула. «Конечно справлюсь, ваша милость». «Смотри мне!» — пригрозил ей пальцем тот. «В одном задании ты уже провалилась. Не вздумай подвести меня здесь». Иначе увидит раяк до да монастыря, ты просто не доедешь. Поместье ворона Чернотопья, Кирелл, Чертополох, шварцмарт Я спала, свернувшись в клубок, а я стоял у окна, наслаждаясь медленно встающим солнцем. Внутренний сад красиво расчерчивали распустившиеся бутоны. Я практически отсюда чувствовал их влажный аромат. «А я смотрю, ты так счастлив. Дай, думаю, загляну на огонек». Этот голос я ждал бы из тысяч. Не спеша оборачиваться, я еще несколько секунд рассматривал улицу. Присутствие Мархана означало, что времени у меня, похоже, гораздо меньше, чем я рассчитывал, ведь богиня обещала принудить меня на нее трудиться. «Спасибо, что решила лично навестить и поздравить со свадьбой!» Вздохнув, произнес я, медленно оборачиваясь к гости. Красавица с белыми мохнатыми ушками улыбалась явно довольная. На этот раз она была одета в черную кожу, будто намеревалась прокатиться на мотоцикле. Впрочем, меня не спешил уточнять, зачем она вообще чего-либо надевает, На нашей встрече все равно, ведь свидетелей ее пребывания нет. — Вижу, что Юргену убедить тебя не удалось, — фыркнула богиня, скользящим движением подходя ближе и кладя ладони мне на грудь. — Показал старику, что его место в могиле. — Он, кстати, много нового про твое участие в моей судьбе рассказал, — кивнул я, накрывая ее пальцы своими. Вроде как выторговал мою жизнь в обмен на жизнь собственного сына. Архана пожала плечами, и я убрал ее руки от себя. «Ну», — протянула она и показала мне язык, — «мне показалось, это хорошей идеей. Я не только избавилась от одного из конкурентов для тебя, но и получила возможность заставить тебя помогать очищать мое доброе имя. Разве и не гениально?» Я приподнял брови, чуть наклонив голову. «Мне это ты не рассказывай», — сказал ей, скрестив руки на груди. «Если не хочешь получить ответ, не задавай вопрос», — философски пожал плечами Мархана. «Орден уже смирился с судьбой Салэм, и девочке придется умереть через несколько недель от голода и жажды». Я продолжил смотреть на богиню никак, не реагируя на ее слова. «Но ты можешь воспользоваться тоннелем, чтобы спасти ее. Как тебе идея?» «Хорошая, — улыбнулся я. — Если мы, само собой, сойдемся в цене?» Мархана рассмеялась, вновь шагая ко мне, но я сместился в сторону. Ее руки поймали лишь воздух. Багиня улыбнулась и отстранилась в конец комнаты. «Если бы она хотела, никакие мои уловки бы не сработали». В ее способности возникать где пожелает, я уже не раз убеждался. — А ведь как-то ты даже думал, что в нее влюблен? — произнесла она с придыханием. — Люди такие непостоянные. — Меньше слов, пожалуйста, — кинул я. — Чем ты заплатишь мне за ее спасение? Богиня цокнула языком, выражая негодование. — Ты же понимаешь, что Я не шучу. И в самом деле грозит опасность. С того момента, как узнал, что она не бросила орден, — подтвердил я. Так что башня в столице Каценауги — это лишь один из тысяч возможных исходов. Возможно, даже не самый худший. Мархана смотрела на меня несколько секунд, после чего поджала губы. — Я могла бы найти другого исполнителя для этой работы. — Удачи тебе в этом, — пожал плечами я. Спасибо, что заглянула. И, отвернувшись, я вновь уставился в окно. За спиной раздалось раздраженное шипение. — Ладно, назови свою цену. Что ж, выходит, кроме меня ей действительно не к кому обратиться. Это хороший знак, значит, больше сюрпризов можно с этой стороны не ждать. — Ты же видела маячки, которые я оставляю по воронству, чтобы перемещаться между ними? — Конечно, видела, — фыркнула Мархана. — «Не забывай, богиней чего я являюсь...» Я кивнул, пропустив ее пассаж мимо ушей. «Мне нужно, чтобы ты предоставила мне такие маяки на всех арсеналах Ордена, да и вообще по тем местам, где хранится оружие против темных магов. Даже если оно находится в недоступных местах, где ты не сможешь выжить, — уточнила та. да. «Если не может пройти человек, это не значит, что не может никто, верно?» «Ты же понимаешь, что Аркейн начнет тебя искать, когда заметит пропажу?» Я улыбнулся, поворачиваясь к ней. «Это вряд ли, ведь артефакты заберу не я, а культ Хиббы». Мархана медленно растянула губы в хищном оскале. «А ты хитрец!» — усмехнулась она. «Хочешь заставить орден?» Подняться на борьбу с культом. Это их работа, о которой ребята из Аркейна как-то позабыли, играя в большую политику. Пора им напомнить, кто их настоящий враг. Так мы договорились. Богиня кивнула, а затем вновь, как и в прошлый раз, вонзила пальцы мне в череп. Вспышка боли была короткой, но на ногах устоять я все же не мог. Упав на колени, попытался удержаться, но силы меня покинули. Кирил. Дея оказалась рядом, а вот богиня ушла. Жена то ли услышала грохот, то ли почувствовала запах моей крови, текущей изо всех щелей. Все будет хорошо, улыбнулся я и потерял сознание. Дея смотрела на своего мужа и с трудом давила в себе желание коснуться языком его окровавленной кожи. Вампирская сущность требовала от девушки немедленно осушить стёрлаком добычу. Но чернокнижница все же взяла себя в руки и, подхватив потоки силы, направила их прямо в тело Кирелла, накачивая магические каналы. Печати богини, так напугавшей девушки в прошлый раз, пылали, будто выжжены только что клейма. Казалось, они вот-вот проступят на коже чертополоха, от него веяло растекающимся в пространстве эфирным возмущением. Зов крови становился все сильнее, но Дия продолжала сдерживать себя. С трудом, переложив тяжелое баронское тело на кровать, девушка достала из ящика стола несколько камней терния и, вложив их в окровавленный рот мужа, подала на них импульс. Кристаллы распались, а Дия влезнула испачканные пальцы. Куз был таким чарующим, что баронесса не сдержалась от стона удовольствия. Все тело трясло, понукая девушку припасть к источнику, но она все еще сопротивлялась этому желанию. Может быть, если она возьмет совсем немножко. Но эта мысль была тут же задвинута подальше. Кирилл без того был слишком ослаблен вмешательством Марханы. И стоит Дии взять чуть больше, чем можно, он неминуемо погибнет. Остановиться вдовой не входило в ее планы. «Отдыхай», — выдохнула она в его губы, слезнув с них несколько капель. «Больше крови всегда можно попросить позже, когда они оба смогут контролировать процесс». «Я буду рядом», — прошептала баронесса Шварцмаркт, поглаживая мужа. «Рядом. Теперь и навсегда».